Глава 6 Около половины восьмого в квартиру Дэна позвонила Ретта, спеша сообщить, что Картер Уилкс с помощниками искали Джимми и Эллисон всю ночь, но ничего не нашли. На промокшей земле не осталось следов, человеческих во всяком случае, и никакого следа, который могла бы взять собака. На рассвете Картер всех распустил и сделал объявление для газет. Он продолжал молчанку. Он предупредил жителей Нью-Милфорда и окрестностей, что на свободе оказались двое или трое одержимых — убийцы, и что им следует следить за детьми и закрывать двери с наступлением темноты. Когда рета вошла, я сидел за столом в кухне Дэна, втиснув колени под маленький стол. В таком неудобстве, но с благодарностью я поедал яичницу с беконом, которую сделала мне хозяйка Дэна. Все, что говорил Дэн о своей хозяйке, оказалось неправдой. Она была симпатичной и расторопной вдовушкой лет 40. У нее был сын Фонзи, похожий на ирландского волкодава или на Нормана Меллера после тяжелой ночи. И они жили в большом доме прямо напротив Нью-Милфордского госпиталя. Она была такой симпатичной, что я подумал, уж не скрывал ли Дэн чего-нибудь и не питал ли каких-нибудь чувств к ней. Это могло быть причиной его постоянных рассказов о какой-то любопытной корге с железными бегуди. Дэн был на другом конце комнаты то есть в метре от меня, и делал кофе. Похоже, небо расчистилось со вчерашнего дня, и сквозь полосатые шторы пробивалось солнце. «Привет, Рэта», — сказал Дэн. «Давай, заходи. Хочешь гранолы?» «Я не ем по утрам», — сказал Рэта, снимая с плеча сумку с бахромой по краям и вешая ее на спинку стула. «Просто кофе. Черный». Я посмотрел на нее, засовывая в рот сосиску с добрым куском яичницы. — Ты так поддерживаешь форму? Не ешь по утрам? И днем тоже. Я положил в кофе четыре ложки сахара, размешал и попробовал, достаточно ли он сладкий. Нам, водопроводчикам, нужна, знаете ли, энергия. Ретта наблюдала за мной с непринужденным изумлением, как будто я поцеловал жабу. На ней сегодня было свободное индийского типа платье и ботинки, что делало ее похожей на одну из дамочек, которые лузгают семечки и вяжут одеяло но я особо не возражал. У нее оставалась эта образованная сексопильность, а у поросенка Пекера возможность упасть под школьный автобус. Потягивая кофе, Ретта рассказала на о шерифе Уилксе его безуспешных попытках найти Джимми Эллисон. «В каком-то смысле мне это принесло облегчение, потому что если бы их зажали в угол, дело закончилось бы расстрелом». Нью-милфордские стражи порядка были по уши напичканы фантастическими фильмами 50-х годов и не стали бы брать чудовище живьем. Сначала выстрел, потом отпевание. Дэн прислонился к раковине и быстро пил свой кофе. «Они осмотрели ферму Паско?» — спросил он у Ретте. «Наверное. Ничего конкретного они не сказали. Я думаю, остались следы проломленного панциря там, где я ударил Эллисон». Ретта покачала головой. Если они и нашли их, они ничего не сказали. «Не забывай», — я говорил они с Хартером. «Там был только Пит Абрамс, а ты знаешь его, когда дело доходит до сотрудничества с полицией. Вы должны сотрудничать с нами, но мы не обязаны сотрудничать с вами». Я доел бекон и отложил вилку. «Может, они ничего и не нашли?» На вид панцирь был твердым. Дэн скорчил рожу. «Может быть. Но я уверен, что слышал хруст, и готов поклясться, что видел осколки. «Меня поташнивает», — сказала рета «Это тошнотворное дело. Абрам сказал еще что-нибудь? Еще одно. Они подумывают открыть колодец Бодинов и пробурить вниз, чтобы посмотреть, откуда идет грязная вода. Единственная разумная идея за два дня...» рета кивнула. «Они позвонят нам, когда получат разрешение. Они хотят, чтобы мы поехали и взяли пробы. А я...» — спросил я. — А тебе они ничего не говорили. Меня чуть не раздробило одно существо и не утопило другое. И они не позвали меня. Я ведь эксперт. — Ты поедешь, — сказал Дэн. — Я сделаю тебя почетным членом отдела исследований. Приятно, когда хоть кто-нибудь о тебе заботится. Слушай, мне ведь надо разобраться с машиной. Ты будешь в лаборатории все утро? — Конечно, — сказал Дэн. — Надо закончить анализы вчерашних проб. Я достал из кармана рекомендательное письмо грега Макаллистера. «Хорошо. Пока ты занят анализами, я съезжу за легендами Личфилда. Кто знает, может, там есть ключ к разгадке. Встретимся за обедом». «Ты слопал такой завтрак? И говоришь об обеде?» — спросила Рэта. «Мне нужно поддерживать силы», — сказал я ей. «Никогда не знаешь, когда нужно будет применить свою мужскую силу». Лучше бы в городе были обычные водопроводчики, которые бы чинили трубы и уходили, сказала Ретта, беря свою сумку. Ты это серьезно? Она остановилась. Солнце коснулось ее лица, отчего ее глаза засветились. Нет, сказала она мягко, я шучу. Дэн посмотрел на меня, потом на Рету, и вернулся к своему кофе. Кендивудский мебельный магазин оказался большим захламленным сараем на 202-й дороге сразу после гигантской фигуры, рекламирующей краску, что стояла рядом с Нью-Милфордским Макдональдсом. Я взял Volkswagen Ретте», и он был таким ветхим и маленьким, что я чувствовал себя как во французской комедии. Но Шелли, похоже, нравилась вибрация, и он почти сразу заснул. День был сухим и светлым, хотя небо еще отражалось в лужах, а тротуар был усыпан мокрыми листьями. Проехав по шоссе, я остановился около деревянной вывески, гласившей — «Кендивудский мебельный магазин. Элегантная деловая мебель. Мебель в колониальном стиле. Наша специальность. Вывоз и хранение. Владелец Ф. Мартин». Я вышел из Volkswagen и крепко и громко хлопнул дверцей. Пройдя по усыпанной гравием стоянки, я приблизился к большой витрине, за которой владелец Ф. Мартин выставил то, что он, очевидно, считал элегантной мебелью в колониальном стиле. Мне особенно понравились стойка для телевизора и телефонный столик, изготовленные судя по внешнему виду, в колониальные времена. Я прошел к двери и толкнул ее. Зал был полон мебели разных степеней провинциальной убогости. А за экспонатами в маленькой кабинке сидел седоватый человек в больших очках и шерстяном костюме и слушал по радио какую-то попсу. — Мистер Мартин, — сказал я, когда тот поднял глаза и заметил меня. Он вышел из кабинки и протянул руку. «Это я, Фредерик Мартин, чем могу...» «Ничего особенного, боюсь. У меня письмо от грега МакАлистера. У него здесь книга, и он хочет, чтобы я взял ее и просмотрел». Фред Мартин тщательно изучил письмо. Потом сказал. «Вы себе представляете, сколько ее надо искать?» «Нет, но я не думаю, что это должно быть очень сложно. Не так ли?» «Сложно?» — Мистер Перкинс, вы не знаете значения слова «сложно», если думаете, что это не очень сложно. — Извините, я просто подумал... Он вцепился в свои волосы, как герой мелодрамы. — Вы знаете, какого размера у меня склад? Вы знаете, сколько семей хранят там свои вещи? Сколько шкафов, стульев, фарфора, барометров? — Барометров? — озадаченно спросил я. — Барометров, книг, тысячи книг. «Больше, чем в библиотеке Нью-Милфорда. Миллионы! А вы хотите одну из этих миллионов и говорите, что это несложно?» Я не знал, что сказать. Я жалел, что пришел. Но Фред Мартин прочитал письмо Грега Маккалистера снова и сказал уже спокойней. «Однако в данном конкретном случае вам повезло». «Что вы хотите сказать? Книга называется «Легенды Личфилда»?» «Точно». Фред Мартин снял очки и уставился на меня своими голубыми водянистыми глазами. «Так получилось, что я как бы ученый-любитель изучаю местные легенды и мифы. Это мое хобби. По мебели видно, что я стараюсь держаться колониальных традиций. Я верю в традицию. Традиция означает уважение к корням». Я глядел зал. «Телефонный столик — это традиция?» — спросил я его. Он хитро прищурился. «Я знаю, куда вы клоните. Я знаю, что вы хотите сказать. Но, по-моему, коктейль-бар в колониальном стиле лучше, чем черный пластиковый прилавок. и черный пластик — проклятие американского дизайна. Не считая белого пластика, который в сто раз хуже. И поддельный мрамор. Даже не упоминайте при мне поддельный мрамор». «Хорошо», — согласился я. «Я помолчу насчет поддельного мрамора. «А как насчет книги? Вы знаете, где она?» «Конечно. Она у меня на полке. Я заметил ее в списке и откопал пару лет назад. Это очень интересная книга. Настоящая старина. Там есть истории, которые не встретишь в официальном курсе. Пойдемте. Хотите кофе?» «Нет, спасибо, но с удовольствием бы воспользовался туалетом. Это вон там, за дубовой перегородкой». «Пока вы будете ходить, я достану книгу». Вернувшись из туалета, который был достаточно традиционным, чтобы иметь аккуратно разорванные номера New Milford Journal вместо этой возмутительной, мягкой, новомодной туалетной бумаги, я обнаружил Фреда Мартина сидящим в своей будке и пролистывающим пожелтевшую затасканную книгу в кожаной обложке. Контора была усыпана описями, счетами, извещениями, журналами и газетами — а на стене висел календарь трехгодичной давности. Мартин пил растворимый кофе из чашки, которая оповещала всех, что он стрелец. — Садитесь, — сказал он, указывая на новенькое кресло, завернутое в бумагу. Посмотрев на часы, я так и сделал. Я надеялся, что это не займет у меня все утро, и предвкушал обед с Ратой. — Я интересуюсь легендами о колодцах в округе Милфорда и Вамингтона, — сказал я ему. Вы знаете, на прошлой неделе загрязнилась вода. Я хотел бы выяснить, есть ли упоминания похожих проблем в отдаленном прошлом Нью-Милфорда. Мистер МакАлистер сказал, что его семья никогда не пила воду из колодца, потому что она проклята. Они думали, что вода превратит их кожу в чешую, как у Амара, знаете ли. Он даже рассказал мне стишок. Фред Мартин поправил очки и возрился на книгу с видом умного животного. Со своими белыми кустистыми бровями, длинным носом и пухлым ртом он и впрямь был похож на ученую ламу. Сопя с глубокомысленным видом, он перевернул несколько страниц. «Вот то, что вам нужно!» — сказал он, передавая мне книгу. Пальцем с толстым ногтем ткнулся в оглавление и поехал вниз. «Страница 229. Я осторожно взял книгу. Она была высохшей, страницы ломкими и коричневатыми. Заложив страницу, я посмотрел на обложку. «Курс легенды мифов Личвилда в Коннектикуте, включающий единственный детальный отчет о процессе над ведьмами в Кенте, Автор — Адам Прескотт. Отпечатано — знак единорога, Зиберн, 1784». На титульном листе была отпечатана гравюра молодого человека с неясной улыбкой, как у Джорджа Вашингтона, вероятно, по той же причине — «блохие зубы». «Я не видел больше таких книг», — сказал Фред Мартин, — «и думаю, что не увижу. Это, что называется, редкое издание. Стоит несколько сотен, видно сразу». Я открыл страницу, которую показал мне Фред. Буквы были маленькими и грязными, так что почти ничего невозможно было прочесть. Но когда я привык к буквам «С», отпечатанным как F, и к необычной для Нью-Милфордских школ транскрипции я принялся переводить курс некоторых проблем, которые были у нас с колодцами. Глава называлась Некоторые древние истории, касающиеся источников и колодцев Вамингтона и Кента. Затем следовало введение, повествующее о красотах края, язычестве местного населения, сколько домов здесь стояло и где. Но постепенно я добрался до параграфа, который прочитал с возрастающим изумлением. Старые обитатели Личвилда не пьют местную воду, говоря, что она непригодна для питья. Но причина загрязнения ее — звери, обитающие под холмами, внешность которых им неизвестна. Все лишь говорят, что истории перешли к ним от индейцев, живших здесь века тому назад, и что индейские старейшины предостерегали их от зверей еще тогда, когда поселенцы воевали с племенами. По некоторым рассказам стариков Личфилда, Ясно, что звери раньше, миллионы лет назад, жили в океане на подводном континенте, известном под именем Атлантида, хотя индейцы называли его именем Микмак, означающий «Земля звериных богов». Когда ужасное подводное землетрясение разрушило пещеры и охотные угодья звериных богов, они проникли в Новую Англию и другие восточные земли с последним семенем для того, чтобы века спустя Их потомки жили под землей, в колодцах и холодноводных источниках, и возрождались в телах тех, кто пил воду. Говорилось, что Атлантида никогда не была над водой, но была местом обитания ужасных звериных богов, плававших и охотившихся над подводными горами и имевших свое ужасное убежище в пещерах. Когда просили описать звериных богов, редкие сторожилы могли это хорошо сделать, но некоторые все-таки могли. Джоша Уолтерс с Бурманского моста рассказывал лишь, что звериные боги, как говорили индейцы, пришли с небес из Маскона, и у них были щупальца, как у моллюсков, клешни, как у омаров, и, что более всего выделялось, они воняли, как тухнущая рыба. Индейцы называли место, где лежали спящие звериные боги Понтанпо или Холодная вода, а тех, кто жил под водой в коли-люди или жители глубоких вод. Звериные боги также владели великим волшебством, заключавшимся в семикратном затоплении Новой Англии в древние времена, чтобы утопить людей и пожирать трупы. И те немногие, которые пережили потопы и видели звериных богов, с трудом говорили об этом испытании. Немногие и пережили его, ибо тот, кто испил воды, окружавшей звериных богов, заболел проказы и умер. И их трупы были сожжены. Был еще один параграф, который многословно поведал о странных подземных раскатах, которые слышали во времена бурь, и о трех необъяснимых утопленниках в 1770-х годах. И это было все. Остальные легенды касались сказок, привидений и пришествий святых. Проблема была в том, что каким бы правдоподобным и подходящим ни было свидетельство, я никак не мог это проверить я бы отдал подряд на месяц за возможность поговорить с джошо Олтерсом с Бордманского моста, потому что его рассказ о так называемых звериных богах похоже был наиболее близок к описанию внешности джимми и эллисон к сожалению Джошу Олтерс был мертв уже более двухсот лет и я не был уверен что его потомки еще живут где то что вы думаете об этих легендах спросил его фреда мартина который молча смотрел как я читаю Думаете, это правда? Фред Мартин поскреб в затылке: Что, эти истории про Атлантиду, я так и не думаю. Судя по тому, что я прочитал во всех этих книгах, каждая страна вокруг Атлантического океана сочинила себе легенду об Атлантиде или что-нибудь вроде того, и о монстрах, и зверях, живущих в море. Правда ли это, я не думаю. Это хорошие истории, конечно. Хорошие старые страшилки, но и все. А если я скажу, что поверил. Он пожал плечами. «Верьте, если хотите. Это свободная страна. Верующие никогда не вредили легендам, но не помогали им выжить. Удачи вам!» С важным видом помешивая кофе, он сказал. «Все люди верили, что Атлантида существовала. У меня есть книга о племени Майя. Они в это верили. И египетские жрецы тоже. И древние греки». У всех есть истории про гигантов и чудовищ, которые вылезали из моря и ели людей на завтрак. Знаете, в Корнуале, в Англии, еще есть люди, думающие, будто существовал волшебный остров Лайонес, и там жили великаны. А моряки Шотландии еще говорят о морском чудовище Шони, который звал на помощь, как будто бы тонул, а когда рыбак подплывал, хватал его и тащил на дно. У Шоани было другое имя Шелли кот Шелли Кот, в самом деле? Фред Мартин протянул руку к полке и, поколебавшись, достал оранжевую книгу, которую, наверное, вызволил из местной библиотеки. Перелистав ее, он сказал Вот, вот книга сэра Вальтера Скотта, так? Вот как он говорит о Шоне. Казалось, он был обсыпан морскими отходами, а точнее, раковинами, которые шелестели, возвещая о его приближение Я вздрогнул в конторе Фредди Мартина было холодновато. — А что колодцы? — сказал я хрипло. — Думаете, это правда? — Что правда? — История о звериных богах, живущих в колодцах и ждущих возможности возродиться. Фред Мартин нахмурился. Он взял обгрызенный карандаш и постукивал им по оправе очков. — Мистер Перкинс, — сказал он, — вы должны понимать, что это всего лишь истории. Может, у них есть какие-нибудь корни, но это было сотни лет назад, может, даже тысячи. Это легенды, сказки, которые люди сочиняли, чтобы объяснить вещи, неестественные на первый взгляд. Они не были знакомы с наукой, и все, что пугало, приходилось объяснять волшебством. Я не понимаю, как кто-то может жить в колодцах, а вы? Если серьезно, то вы тоже. Я взял легенды личвелда в руки. «Вы понимаете, о чем здесь речь?» — спросил я его. «Здесь говорится, что, когда исчезла Атлантида, звериные боги обеспечили выживание своего рода, поместив свое семя в природную систему водоснабжения Новой Англии. На современном языке это называется оплодотворенными яйцами, икрой или еще чем-то, что они использовали для воспроизводства». Фред Мартин нервно кашлянул. «Я, полагаю, можно так сказать, да». Но ведь это не так на самом деле. Там говорится, они проникли в Новую Англию и другие части своим последним семенем. Какое еще может быть толкование? Минуту Фред Мартин молчал. Стукнув пару раз карандашом пачком, он произнес: Я полагаю, это чистая фантазия. Это и есть толкование, не так ли? Конечно, но большинство легенд содержат зерно истины, так? Я думаю, это так. «Я не знаю, что вы хотите сказать. Если вы верите этому, то, как я уже сказал, воля ваша. Но я прожил всю жизнь в Нью-Милфорде и не верю». Я открыл книгу вновь и перечитал то, что написал Адам Прескот о звериных богах из Атлантиды. «Хорошо», — сказал я. «Могу ли я взять эту книгу на время?» «Конечно, можете. Грег МакАлистер разрешил вам, так что берите». Он встал, как будто старался побыстрее выпроводить меня. Я могу сказать лишь одно: не верьте всему, что пишут в старых книгах. Я прочитал много странных историй в моих книгах, истории, от которых голова идет кругом, если им верить. Они не предназначены для этого, эти легенды. Они здесь, потому что они любопытные. Вот такое предупреждение. Я встал с нераспакованного кресла. Его контора была такой маленькой, что мы стояли лицом к лицу, а наши носы почти соприкасались. «Я буду помнить, что вы сказали», — уважительно сказал я. Выйдя в зал, я направился к выходу. Когда я открыл дверь, Фред Мартин крикнул мне вдогонку. «Наилучшее пожелание мистеру МакАлистеру!» «Я передам», — сказал я. Он неуверенно улыбнулся. «Спасибо». «Еще что-нибудь?» — спросил я. «Нет, вообще-то. Все в порядке. Только... Ну, у вас ведь нет причин верить в это, а?» ничего не случилось такого, что я должен знать. Я медлил, я не хотел рассказывать ему все. Если что-нибудь случится, я вам позвоню, хорошо?» — наконец сказал я. «Хорошо», — согласился он, неубежденный. Он наблюдал сквозь стекло, как я пошел к Volkswagen Рете, залез в него и включил мотор. Он все еще стоял в своей комнате в идеальном колониальном стиле, когда я шумно выехал со стоянки и включил правый поворот. Я помахал ему, но он не помахал мне в ответ. Наверное, люди, которые не верят легендам, всегда немного раздражительнее. У миссис Вордал было для меня кое-что, когда я вошел в лабораторию. Дэн и Ретта уехали, и притом в отчаянной спешке, так что обед, к сожалению, явно откладывался. Очки миссис Вордал, казалось, выгнулись вверх больше, чем обычно, и она беспокоилась и суетилась. Когда я открыл записку и начал читать, она кусала губы и скрещивала ноги. Пыталась бороться с искушением рассказать мне все прежде, чем я прочитаю. Письмо было написано круглым женским почерком. В нем говорилось. «Картер вызвал нас в Глэй-Лордсвилл. Приезжай, как сможешь. Сверни направо с седьмой дороги по направлению к Южному Кенту. Потом первый поворот после первого моста. С любовью, Ретта». «Ого!» — подумал я. «По крайней мере...» Она так подписывала срочные сообщения. Я сложил записку, одарил миссис Вордл неопределённой улыбкой и пошел обратно на улицу. Шелли, выпрямившись, сидел на пассажирском сиденье и ждал меня. Я подумал, что ему приелась новизна езды на жуке и не вернуться в комфорт к Country сквайра Он закрыл глаза и прижал уши в обиженном неодобрении, когда я захлопнул дверь и завел мотор. Почти всю дорогу я тащился за большим грузовиком, поэтому мне пришлось терпеть 15 минут, задыхаясь от выхлопов дизеля и перечитывая надпись сзади «Кох Донатс». Вкусно, как дома. Наконец я добрался до Глэйротсвилла, маленького аккуратного городка с приятной старенькой почтой и пожарной каланчой, еще с колониальных времен. Я свернул направо, по направлению к южному Кенту. Я не смог бы проехать мимо Ретте, Дэна и шерифа Уилкса, даже если бы захотел». Дорога была перегорожена патрульными машинами, скорой помощью и грузовиком аварийно-спасательной службы. Причем у всех были включены сигнальные огни. Полицейские сдерживали любопытствующих зевак, а Картер и еще три полицейских вместе с двумя медиками собрались вокруг красной импалы, которая отдыхала в углу лощины около дороги. Немного позади стояли Дэно Ретта, и оба были бледными и напряженными. Я остановился и пошел к ним. Что здесь произошло? Спросил я у них. Ретта не разжала губ, как будто пыталась удержаться от плача рвоты или истерического смеха. Но Ден кивнул в сторону машины и тихо сказал: Опять, может быть, это Джимми Эллисон? Может, кто еще? Может, их много. Кто-нибудь убит? Дэн набрал полные легкие воздуха, чтобы успокоиться. «Да. Почему бы тебе не расспросить Картера? Он знает подробности». «Как ты?» — спросил я Рету. «Не хочешь пойти в машину и составить компанию Шелли?» Она потрясла головой. «Со мной ничего страшного. Это просто шок. Минуты через две я буду в порядке». «Хорошо». Я оставил их и приблизился к маленькой группе полицейских и врачей. Когда я подошел поближе, я увидел, что металлическая крыша машины была оторвана, будто кто-то открыл машину гигантским консервным ножом. Один из медиков заглядывал в машину через боковое стекло, и выражение его лица было явно несчастным. «Картер», — сказал я, подходя к шерифу, — «как идут дела?» Шериф взглянул на меня с философским выражением лица. «Привет, Мейсон. Хорошо, насколько это возможно в данных обстоятельствах». Я загородил глаза ладонью от солнечного света. Я не был уверен, но, казалось, все стекла в машине были выкрашены в красный цвет, чтобы дополнить красный фон машины. Затем до меня внезапно дошло, что это не краска. Никто не красит окна. Это должна была быть кровь. Я повернулся к Картеру, не зная, что спросить. Тот тер подбородок, не зная, в свою очередь, что сказать. «Там кто-нибудь есть?» Спросил я его наконец. Насколько можно разобрать, там целая семья, отец, мать, два маленьких ребенка. Хартер, что случилось? Я не знаю. Мы отправляем всю машину прямо в Морг. Они все мертвы. Похоже, кто-то порвал крышу, забрался внутрь и разорвал их на куски. Кто-то? Кто или что могло такое сделать? Какое существо может вскрыть крышу машины и перебить всех внутри?» Картер опустил глаза. «Я не знаю, Мейсон. Может, какой-то механизм. Или существо вроде краба?» Картер поежился. «Это ты видел крабов, не я. Ты сказал, они размером с человека, так? Что бы это ни сделало, оно было раза в четыре больше человека. Оно вскрыло крышу, понимаешь?» Оно вскрыло крышу и почти разорвало всех на куски. Он был очень расстроен. Он чуть не плакал, если быть точным. Вытащив платок цвета хаки, он развернул его и трубно высморкался. В этот момент заднюю дверь машины открыли, и я мельком увидел то, что было внутри. Меня затошнило, но я не мог отвести расширившихся от ужаса глаз. Медики закрыли дверь почти сразу, чтобы никто из зевак не увидел, что там творилось. Но было слишком поздно. Я уже все увидел и стоял на дороге, парализованный Господом Богом и всеми ангелами навечно. Я увидел голову женщины с вьющимися светлыми волосами, которая свешивалась со спинки переднего сиденья так далеко, что ее глаза смотрели на меня. Слава Богу, я не видел ее тело, но голова держалась лишь на синеватом хряще разорванной шеи. Задние сиденья были забрызганы кровью и слизью. Я видел чью-то печень и кишки, свисавшие с ремней безопасности, как в скотобойне. Из машины исходил запах свежей крови и тухлой рыбы. И я знал, черт возьми, так же, как и Картер, кто это сделал. — Дети, — сказал шериф приглушенным голосом. — Два невинных ребенка, у которых вся жизнь была впереди. — Следы, улики, — спросил я его. — И еще они нашли. Мы вызвали собак. Я поймаю этих ублюдков, предупреждаю тебя. Меня не волнует, что это за существа, люди или еще что-то. Я поймаю их и удостоверюсь, что им воздастся по заслугам». «Похоже, они подросли, не так ли?» — спросил я его. «Может, они растут?» Он кивнул. «Все это бред с самого начала. Но я собираюсь поверить всему, каким бы бредом это ни было, потому что если я этого не сделаю... «Еще больше невинных людей будет разорвано на кусочки!» «Я уже тебе сказал, мейсон и скажу еще раз. Я не допущу, чтобы это случилось снова». Я положил ладонь на его руку. «Я знаю, Картер, ты до них доберешься». Он яростно засопел. «Это так. Не беспокойся. Мы поедем бурить сегодня днем у Бодинов, чтобы посмотреть, что там в этом чертовом колодце. Поедешь?» «Дэн уже пригласил меня». — Отлично, поедешь с нами. Увидишь, как я засеку этих ублюдков. — Хорошо, шериф. Я пошел обратно к Дэну и Рэте. Они видели выражение моего лица и не спрашивали о машине и о том, что было внутри. Позади меня буксирная команда прилаживала цепи к заднему бамперу разбитые машины. И один из них говорил. — Переключите нейтральную передачу. Кто поставит рычаг в нейтральное положение? Один из врачей открыл переднюю дверь быстро нагнулся и переключил передачу. Закрыв дверь, он стоял с белым лицом и смотрел на руку в липкой крови. Буксировщики переглянулись и подняли брови. Они повидали аварий, но это была скотобойня на колесах. Я сказал Дэну. Крабы подросли. Сильно. Во всяком случае, должно быть. Похоже, один из них сорвал крышу и залез внутрь. — Мы знаем одно, — сказал Дэн. Они, несомненно, плотоядные. Ретта отвернулась, но спокойно сказала. Если они настолько большие, что могут вскрыть машину, то полиция обязательно их скоро найдет. Они не могли далеко уйти. Я не знаю, — сказал я ей. Какова скорость краба относительно скорости человека? Большая, — заметил Дэн. Краб мог обогнать скаковую лошадь, да и пробежать больше. Немного постояв в тишине, я, казалось, сумел почувствовать, как вертится земля. — А как анализы? — наконец спросил я. — Вы проверили новые пробы? — Дэн кивнул. Я сделал предварительный анализ. В них полно этих созданий. Не считая по головам, похоже, что концентрация их там значительно возросла. — Что это может значить? — А я откуда знаю? Я вообще не знаю, что все это значит. Мне даже не верится, что это на самом деле. Мы завершили опыты с мышью и узнали только, что она пила воду из колодца и покрылась чешуей. Мы до сих пор не знаем, почему или как. — Что-нибудь поступало от Ньюсома в связи со вскрытием Оливера? — спросил я у него. — Официально нет, — ответила Ретта. — Он не хочет делать заявлений, пока ему не сделают анализ на вирус в Нью-Йорке. Но если на чистоту, ему известно не больше, чем нам. То есть почти ничего. Он уверен, что метаморфоза вызвана водой, или точнее, микроорганизмами. Но он не знает, как это случилось, и не может понять жизненный цикл. Итак, мы опять в клетке одни, сказал Дэн мрачно. Остается надеяться только на чудесное открытие во время бурения колодца. Я достал сигару и прикурил, закрывая зажигалку от ветра руками. Попыхав немного, я сказал. Похоже, я разузнал побольше. Рэта взглянула на меня. Ты утром ездил посмотреть на книгу так книгу легенд. Точно, она в машине. И в ней целая страница посвящена колодцам Вамингтона и почему люди не пьют из них воду. Началось это все в 18 веке, если не раньше. Тягач заревел, и в небо поднялось облако черного дизельного дыма. Громыхая цепями и протестующе скрипя исковерканным железом, красная импала вылезала из лощины. Стекла, заляпанные красным, придавали ей отвратительный и мрачный вид. Мы смотрели в другую сторону, когда крышу прикрыли большим серым листом пластика, привязав его веревками, и не посмотрели даже, как грузовик оттащил машину по дороге и скрылся из глаз. Шериф Уилкс подошел и постоял с нами немного, уперев руки в бока. Во рту у него торчала зубочистка, которую он жевал и перекатывал из одного угла рта в другой, демонстрируя безупречный оскал. Он довольно долго молчал, глядя на дорогу, по которой уехал тягач, и сказал, наконец, — Я полагаю, у вас нет ничего полезного. — Может быть, и есть, — сказал я, — но мы не уверены. — Новые свидетельства? — заинтересованно спросил Картер. — Нет, очень старые свидетельства, но, возможно, полезные. Мы собираемся сейчас это обсудить. Мы скажем тебе, что думаем, сегодня днем в доме Бодинов». «Хорошо», — сказал Картер. «Буду рад». В этот момент радио Картера в машине затрещало. «Подождите, ребята», — сказал он и пошел взять микрофон. Мы стояли так близко, что четко услышали сообщение. Картер быстро и многозначительно взглянул на нас, когда оператор заговорил. «Штаб, шерифу и подразделениям. Караульный вертолет на дороге номер 7, приблизительно 4 мили к северу от...» Глэйра Цвилла докладывает, возможные подозреваемые пересекают шоссе и направляются на восток лесом. Уикс на связи!» — хрипло сказал шериф. «Выезжаем немедленно! Конец связи!» Затем он повернулся к помощникам и заорал. «Шоссейный патруль засек Бодинов! Поехали за ними!» Захлопали двери, завизжали покрышки, взревели сирены, и машины помощников и картера, развернувшись, ринулись в сторону Глэй Лордсвилла. «Поехали за ними», — сказал Дэн. «Мы можем помочь». «Помочь кому?» — спросила Ретта, когда мы забрались в Volkswagen. «Шерифу» или «Бодинам». «Тому, кому больше нужно», — коротко ответил я, потому что и сам не знал. Volkswagen ожил, и, вывернув баранку до отказа, я поехал на север на максимальной скорости, дергая рычаг передач, как будто взбивал рождественский пудинг моей бабушке». Проехав город, я заметил далеко впереди и зад машины Картера. И это было все, что я мог выжить из нашей машины. Каким чудесным не было возрождение немецкой экономики, побитый жук не смог соревноваться с полицейской машиной. Но я старался. Книга с легендами лежит на заднем сиденье, сказал я Дену. Я заложил нужную страницу конвертом. Я нашел, сказал Ден, и принялся читать вслух, чтобы Ретта тоже могла узнать легенду. Я следил за дорогой и вжимал педаль газа в пол, надеясь, что не случится ничего плохого, прежде чем мы догоним полицию. Когда Дэн дошел до отрывка о Джоша Уолтерсе с Бордманского моста, его голос задрожал. У звериных людей были щупальца, как у моллюсков, клешни, как у омаров, и они сильно пахли протухшей рыбой. Он выпрямился и широко раскрыл глаза. «Это точное описание Джима Эллисон». Таких, какие они сейчас, сказал он глухо. Они выглядят и пахнут точно так же. А когда же это написано? Он открыл титульный лист. 1784. О боже! Я оглянулся. Фред Мартин не поверил, что это правда. Но это так. Уж очень подходит описание. Кто бы ни был этот Джошо Уолтерс, похоже, он лично видел этих существ. "Рэта", прошептала «Может ли быть, что они действительно из Атлантиды?» Положив локти на спинку моего сиденья, Дэн сказал. «Не слабо, а! Атлантида! Есть куча твердых доказательств, что она существовала. Это не был шестой континент посреди Атлантического океана, но это могла быть гряда островов или рифов вдоль восточного побережья Америки. Бермуды — скорее всего остатки выживших после погружения Атлантиды островов» а было их побольше сотни, наверное. Так что даже если Адам Прескот в чем-то прав, то могла прекрасно существовать раса амфибий, живущих около подводных гор и рифов. А как насчет скелетов в Африке? И людей, которых нашел тот англичанин в Индии? Откуда они родом? Дэн пожал плечами. Сложно сказать, не изучив свидетельства получше. Но, может быть, после крушения Атлантиды они поплыли на восток, и проделали то же самое в Африке и в Индии». Поколебавшись, он добавил, «Я знаю, это звучит очень глупо, но сегодня я получил из White place сообщение, подтверждающее, что этим существам действительно 2 миллиона лет, может больше, и легенда, похоже, самое правдоподобное объяснение на данный момент. Взглянем на факты. В воде, несомненно, содержатся древние организмы. И эти организмы, несомненно, изменяют человека в животных, а точнее их костную структуру. У нас есть доказательства двух случаев затопления домов, причем тонны воды взялись неоткуда. Мы видели разорванных на части людей. И еще. Если просмотреть простейшие учебники по антропологии, можно найти доказательства существования Атлантиды. Теперь это легенда. К какому еще заключению можно прийти, кроме того, что это правда? Не знаю, Дэн», — сказал Ретта, слишком фантастично. Дэн покачал головой. Это фантастично, если ты игнорируешь века доказательств. Я изучал это в колледже. Почти все народы имеют легенды о великанах и монстрах, живущих в море. Майя верили в Кецальку выходившего из моря и державшего землю на плечах. А это пример того, о чем мы говорили: Говоря, что он держал землю. Они, наверное, имели в виду не то, что он держал весь мир, как атлас, но что он уходил под землю. Может быть, вставил я, но это все предположение. Конечно, предположение. Но есть еще аборигены Пасхи, что на Каролинских островах. Они молились морскому богу, который трансформировал самых больших почитателей в амфибии с жабрами и усиками на груди. Я вглядывался вперед, но пока Картера уикса с помощниками, было не видно. Что бы вы ни думали о легендах, сказал Дэн. А я отношусь к ним как и все. Но Адам Прескот выбрал наилучший источник. Индейцы, жившие на восточных берегах Америки, имели тесный контакт с океаном и большее понимание сверхъестественных сил. Посмотрите, что говорит Прескотт. Мудрые индейцы пошли на то, чтобы предупредить белых о звериных богах, хотя белые воевали против индейцев настолько ужасными были звериные боги. Белые люди убивали их, но рядом было что-то неизмеримо более ужасное и великое, чем человек». «От твоих рассказов меня трясет», — сказала Ретта. «Надеюсь», — буркнул Дэн. «Я знаю не слишком много, но если книга права, то Джим и Эллисон превратились в прямых потомков древних звериных богов, пришедших со звезд». «Дэн», — запротестовал я, «На тебя это не похоже. Я думал, ты представишь жесткий, холодный научный анализ всего этого и приведешь мои мозги в порядок». Помолчав минуту, Дэн сказал, «Я говорю то, что знаю. Антропология не моя специальность. Но я помню, чему меня учили на занятиях по языку и тому подобному. А легенда вписывается во все это. Звериные боги, как говорили индейцы, пришли с неба, из Маскана. Маскан — Старое индейское название небесного свода, где жили боги вместе с древними и ужасными демонами. Иногда богам удавалось уговорить людей призвать их на землю, и тогда они пустошали землю и море и поедали людскую плоть повсюду. Ты читал Лавкрафта? Он писал о древнейших богах, и самым худшим было чудовище, жившее в море и называвшееся Ктулу. Если верить моему учителю словеснику, Ктулу другое сокращение настоящего имени бога. Квит — это древнекельское название бездны. Индейцы называли его еще «Оттакуче», что значит «Воды бездны». — Так о чем говорит это повторение пройденного материала? — спросил я его. — О многом, — упрямился Дэн. — О том, что столько древних культур знали о звериных богах, вышедших из моря и засевших в подземных водах. И столько культур создали имена для этих существ, и легенды о том, откуда они и чего хотят. Что в этой книге должна быть правда, так же, как есть правда в наших рассуждениях. Это все странно, пугающе, безумно, но это правда». Я вытер лобовое стекло платком. «Дэн», — сказал я, немного помолчав, — «я согласен с тобой в главном. Я думаю, ты и смышленый малый, и теперь я с тобой согласен. Что я могу сказать?» — Хотелось бы, чтобы это была сказка, но это не так. — Аминь, — пробормотала Ретта. Мы проехали поворот, приветствуемые дождем падающих листьев, и я резко затормозил. Машина Картера со сверкающими сигнальными огнями перегородила дорогу. Машина помощников была немного впереди, и казалось, что она вдруг врезалась, выросшая посреди дороги дерево. У машины остался лишь один помощник — Это был мой жидковолосый знакомый из комнаты Картера, махавший руками и указывавший в сторону леса вдоль дороги. «Они видели существ!» — орал он. «Они ушли туда, по ручью!» Я вылез из машины. Дэн быстро поднял переднее сиденье и последовал за мной. «Это машина для гномов!» — сказал он, отряхивая рукав. «Что будем делать? Пойдем за ними!» «Почему бы и нет?» — сказал я мы эксперты так сказать рета ты тоже эксперт но тебе лучше остаться смотри за машиной а то кто нибудь украдет ее помощник окликнул нас когда мы пересекли дорогу и захрустели по листьям смотрите чтобы шериф не подстрелил вас вместо чудовища кричите почаще чтобы он знал что это вы я помахал ему и мы вошли в деревья стараясь шуметь поменьше на самом деле мы хрустели листьями как будто маршировали по кукурузным хлопьям «Ты их видишь?» — спросил Дэн. «Я нет». «Я тоже», — ответил он. «Мы остановились. Дорогу не было видно, и мы были заслонены деревьями, так что мы видели только серое небо и смутные тени вокруг». «Они, должно быть, далеко ушли», — сказал Дэн. «Иначе бы мы их услышали. Но только мы приготовились идти дальше, как услышали треск выстрелов и крик боли, который до сих пор стоит у меня в ушах».